Управление человеческим капиталом в стиле Agile. Питер Капелли, Анна Тавис. Идея вкратце. Причина перехода. Производственные и функциональные подразделения компаний в значительной мере перешли с долгосрочного планирования на более гибкие инструменты, позволяющие быстрее адаптироваться к изменениям и обновляться. HR-служба начинает использовать Agile-практику поиска талантов с целью поддержки перестройки в организации в области трансформации. Организации кардинально изменяют свой подход к управлению результативностью и оценке талантов. Они пересматривают отношение к выбору необходимых навыков и квалификаций, к найму и вознаграждению, к созданию стимулов для обучения. Практика Agile вышла за пределы высоких технологий. Она теперь находит применение в других отраслях и сферах деятельности: от разработки продуктов и маркетинга до производства и добралась до процессов приёма на работу, развития потенциала сотрудников и управления персоналом. Можно сказать, что в HR-службах приняли на вооружение облегчённую версию Agile, то есть общие принципы без использования инструментов и протоколов, которые применяются в технологической сфере. Компании отказываются от старого подхода, основанного на планировании и следовании правилам, и осваивают более простую и динамичную модель, центральной частью которой является обратная связь от участников процесса. Новая парадигма уже всерьёз применяется для управления результативностью деятельности. Согласно отчёту Deloitte, опубликованному в 2017 году, 79% руководителей международных компаний отдавали приоритет в управлении результативностью Agile-подходу. Начинают меняться и другие процессы управления человеческим капиталом. В большинстве компаний изменения происходят постепенно, почти органически. Это результат влияния IT, где уже более 90% организаций применяют практику Agile. Так, в банке Монреаля Перемены начались после того, как IT-специалистов стали включать в кросс-функциональные группы разработки продуктов, которые должны были повысить клиента-ориентированность банка. IT-специалисты научили своих коллег из бизнес-подразделений принципа маджайл и, в свою очередь, узнали, что нужно клиентам от бизнеса. Одним из существенных изменений стало то, что BMO теперь подходит к управлению результативностью с точки зрения команд, а не отдельных сотрудников. В других организациях переход на Agile происходит быстрее и более целенаправленно. Прекрасным примером служит General Electric. Много лет компания считалась сторонницей управления через системы контроля, а теперь в ней применяют простой подход FastWorks. Там отказываются от вертикальных систем финансового контроля и по мере необходимости передают полномочия по управлению проектами командам. Потребность в изменении работы HR-служб назрела уже давно. Долгое время после Второй мировой войны, когда мир переживал промышленный бум, планирование было основой основ управления человеческими ресурсами. Компании нанимали людей фактически на всю жизнь, поддерживали их развитие на основе ротации и пестовали годами, позволяя занимать всё более высокие посты и постепенно продвигаться по карьерной лестнице. Всё объяснялось причинами бюрократического характера. Организациям было важно, чтобы таланты их сотрудников укладывались в определённую систему правил и задач, дающую возможность составлять пятилетние, а иногда и пятнадцатилетние планы. Тогда это имело смысл. Управление каждым аспектом деятельности компании от ключевого бизнеса до административных функций подчинялось долгосрочным целям, бюджетам и производственным планам. Это непосредственно сказывалось на характере работы HR-служб. К 90-м годам прошлого столетия бизнес стал значительно менее предсказуем, потребности компаний в специалистах той или иной квалификации стали меняться быстрее. Компании начали отходить от традиционного подхода, хотя и не отказывались от него полностью. Горизонтальный подход к найму персонала для большей гибкости в значительной мере заменил внутреннее развитие сотрудников и их продвижение. Система оплаты труда с широкими рамками дала руководителям значительную свободу в поощрении специалистов за рост и достижения в выполнении их обязанностей. Но в целом старая модель сохранялась, как и многие другие службы HR ориентировались на долгосрочные перспективы. Планы по использованию персонала и замещению должностей продолжали составляться, несмотря на то, что они быстро теряли актуальность из-за перемен в экономике и в бизнесе. Компании по-прежнему проводили ежегодную аттестацию, хотя она практически никого уже не удовлетворяла. В наши дни изменения происходят намного быстрее. Почему именно сейчас? Это связано с тем, что инновации стали стратегическим императивом для подавляющего большинства компаний, а не только для какой-то подотрасли. Организации, по примеру Кремниевой долины и особенно софтверных компаний, внедряют agile практику управления проектами. Неисходящее планирование уступает место гибким методам на основе запросов пользователей, которые лучше подходят для адаптации в краткосрочной перспективе. В числе таких методов можно назвать быстрое прототипирование, итеративную обратную связь, коллективное принятие решений и спринты по конкретным задачам. По выражению Лин Роджер, директора BMO по преобразованиям, скорость это новая валюта для бизнеса. Когда старые модели работы HR-служб перестали устраивать бизнес, а в поле зрения появились готовые для копирования перспективные agile-практики, подход к управлению человеческим капиталом начал наконец серьёзно пересматриваться. В этой статье мы расскажем о некоторых важных изменениях в управлении талантами и о трудностях, с которыми сопряжён переход на agile в сфере HR. Где происходят самые значительные изменения? Поскольку работа с персоналом влияет на все аспекты деятельности организации и затрагивает каждого сотрудника, переход на Agile в этом случае может оказаться более масштабным и более трудным делом, чем преобразование в других службах. Компании перестраивают практику работы с талантами в перечисленных далее областях. Оценка результативности. Компании, применяющие agile методы в своей основной деятельности, отказываются от сложной задачи планирования проектов и сроков их завершения на год вперёд и даже больше. Поэтому во многих случаях основная традиционная практика в области управления человеческим капиталом, годовая аттестация персонала с оценкой выполнения индивидуальных целей, спущенных из бизнес-подразделений, теряет смысл. Исполнители зачастую работают над краткосрочными проектами. В составе разных команд, с разными руководителями, оценка результативности, выполняемая раз в год на основе данных от одного босса, совершенно не подходит для таких условий. Обратная связь должна быть более регулярной и поступать от большего числа людей. Один из первых опросов, проведённых консалтинговой компанией CEB, показал, что люди стали получать меньше обратной связи и поддержки, когда руководители отказались от годовой аттестации. Но это объяснялось тем, что компании не предложили ничего взамен. Руководители не ощущали потребности в новой модели обратной связи и сосредоточили внимание на других вопросах. Однако отказ от аттестации без заполнения образовавшегося пробела был путём в никуда. Обжёг шесть многие организации перешли к более частым оценкам результативности, нередко в привязке к проектам. Эта практика распространилась на целые ряды отраслей, включая розничную торговлю Gap, крупные фармацевтические компании Pfizer, страхование Signa, инвестирование Oppenheimer Funds, производство потребительских продуктов Procter Gamble и аудит Большая четвёрка. Наиболее известный пример General Electric и IBM. В целом, более оперативная обратная связь в течение года, обеспечивающая гибкость и быстроту устранения недостатков, повышает результативность и осваивается итеративно, то есть на основе ключевых принципов Agile. Сфокусировавшись на потребностях пользователей, руководители и сотрудники стали формировать, тестировать и улучшать новые процессы. Например, в Johnson Johnson предложили подразделениям принять участие в эксперименте, перейти на непрерывную обратную связь с использованием специального приложения, которое позволяло бы сотрудникам и руководителям разного уровня обмениваться комментариями в реальном времени. Этот процесс был попыткой уйти от принятой в Johnson Johnson событийной концепции пяти тем: постановка целей, карьерные перспективы, оценка результативности в середине года годовая аттестация, пересмотр размера вознаграждения и перейти на модель непрерывного диалога. Участников эксперимента попросили делиться информацией о том, как работает система, какие возникают ошибки и так далее. Эксперимент продолжался 3 месяца. Поначалу в нём приняли активное участие только 20% руководителей. Трудно было отказаться от привычной ежегодной аттестации. Компания организовала тренинг с целью показать руководителям, что такое качественная обратная связь, и назначила ответственных за перемены, которые должны были демонстрировать модель желательного поведения в своих командах. По окончании эксперимента число участвующих руководителей выросло до 46%, а объём обратной связи превысил 3000 сообщений. Компания Redgenea Pharmaceuticals Быстро растущее предприятие индустрии биотехнологий пошла еще дальше в сфере аттестации сотрудников. Мишель Вейцман-Гарсия, отвечающая за развитие человеческого капитала, уверена, что результативность работы ученых, создающих новые лекарства, сотрудников группы снабжения, отдела продаж и других функциональных подразделений, нельзя измерять с одинаковой периодичностью и одним и тем же способом. За время работы она убедилась, что этим группам сотрудников нужен разный тип обратной связи, в том числе разные график взаимодействия. Компания выработала четыре процесса оценки, ориентированные на потребности разных групп. Например, исследователям и постдокам нужна оценка компетенций, поэтому они встречаются с руководителями дважды в год для оценки результативности и подведения итогов по этапам работы. У сотрудников, работающих с клиентами, учитываются отзывы покупателей. Разумеется, использование четырёх самостоятельных процессов добавляет сложности, но зато они поддерживают новый принцип непрерывной обратной связи. И, по словам Вицман Гарсиа, преимущества, которые получила компания, намного перевешивают расходы HR-службы. Что замедлило переход на Agile в Intuit? Отделение финансовых услуг компании Intuit начало переход на принципы Agile в 2009 году, но лишь через 4 года они стали стандартной практикой во всей компании. Почему потребовалось столько времени? Руководители начали с каскадного подхода к внедрению новой практики, поскольку были знакомы с ним лучше всего, но он не сработал. Эпизодический характер поддержки со стороны руководителей среднего звена, слабый интерес к работе команды, возглавлявшей переход, Недостаток административных ресурсов и длительный цикл планирования тормозили переход. Чтобы новая практика начала распространяться в компании, переходной команде нужно было стать реальным agile подразделением и взять на себя управление переходом. Оглядываясь назад, Юмана Юссеф, один из лидеров стратегических перемен в Intuit, называет ряд критических аспектов, которые изменили курс и скорость трансформации концентрация внимания на первопроходцах. Не стоит тратить время, убеждая скептиков. Создание групп 3S: сжатые, стабильные, самоуправляемые, предоставление им статуса собственников работы и полной ответственности за взятые обязательства. Быстрое обучение руководителей всех уровней аджайл-методом. Полная поддержка самоуправления аджайл-команд. Понимание, что руководители нижнего и среднего звена будут тяжело принимать перемены, поскольку им требуется время для адаптации к новому стилю обслуживающего руководства. Этот стиль предполагает прежде всего коучинг и поддержку подчинённых, а не контроль их работы. Твёрдое выдерживание курса. Хотя в Agile изменения происходят быстрее, чем при каскадном подходе, изменение организационной идеологии требует настойчивости коучинг. Компании, которые наиболее эффективно применяют методы Agile в управлении талантами, не жалеют средств на обучение руководителей приёмам коучинга. Руководители низшего звена в Signa проходят специализированный тренинг по коучингу для занятых менеджеров. Он предусматривает просмотр в течение недели в удобное время 90-минутного видеоролика. Помимо этого, руководители участвуют в учебных сессиях, которые, как и Обучающие спринты в управлении Agile-проектами непродолжительные и проводятся периодически, чтобы участники могли обдумать и опробовать новые навыки работы. В программу тренингов Sigma включаются также отзывы коллег, которые образуют обучающие сообщества для обмена идеями и тактикой. Они помогают выработать такой стиль общения, который с точки зрения компании желателен при взаимодействии руководителей с подчинёнными. Участники сообществ более свободно рассказывают о своих промахах, не опасаясь сёрго выводов со стороны вышестоящего руководства. Стартап из Нью-Йорка Digital Ocean, занимающийся SaaS-решениями, программные средства как сервисы, пригласил профессиональных коучей, чтобы они помогли руководителям установить более качественную обратную связь с персоналом и в более широком плане наладить внутренний коучинг. Идея состояла в том, что человек, познакомившийся с приёмами профессиональных коучей, сам становится неплохим коучем. Конечно, не каждому дано стать выдающимся коучем, и те, кому программирование было ближе коучинга, могли продолжить техническую карьеру. Однако для карьеры руководителя навыки коучинга стали обязательными. Компания PNG также намеревается превратить руководителей в хороших коучей. Это часть масштабной программы по изменению практики тренингов и повышению квалификации руководителей низшего звена с целью повышения их роли в организации. В PNG упростили процесс аттестации, отделили оценку достижений от обсуждения перспектив развития и отменили оценку потенциала сотрудников. Поле для спекуляций со стороны руководителей, которые нередко подходят к вопросу субъективно и политизировано. Это позволило высвободить массу времени для развития персонала. Впрочем, убедить руководителей перейти от оценки сотрудников к коучингу в повседневной работе было непросто, учитывая корпоративную культуру PNG, богатую традициями. Компании пришлось немало вложить в обучение руководителей таким вопросам, как формирование системы приоритетов и целей сотрудников, получение обратной связи и согласование карьерных ожиданий людей с потребностями бизнеса а также с планами обучения и развития. Расчёт был на то, что развитие возможностей сотрудников и построение оптимальных взаимоотношений повысит вовлечённость персонала и будет стимулировать инновации и ускоренное развитие. Судить о результативности этих общекорпоративных культурных изменений предстоит клиентам и покупателям. Пока же ПНГ сообщает о важных подвижках в этом направлении на всех уровнях руководства. Команды Традиционно работа HR-служб ориентирована на людей, их цели, результативность, потребности. Сейчас, когда организация работы в компаниях всё больше строится на основе проектов, управление персоналом и его развитием всё в большей мере переориентируется на команды. На своём уровне команды формулируют, исполняют, пересматривают цели и задачи на так называемых скрам-сессиях, как только поступает новая информация. Слово скрам, пожалуй, одно из самых известных в лексиконе Agile. Оно пришло из регби, где обозначает схватку игроков при возобновлении игры. Кроме того, команды берут на себя контроль прогресса в выполнении работ, выявление препятствий, оценку руководителей и поиск путей повышения результативности. В этом контексте организации должны приспособиться к следующему: многостороннее обратная связь Оценка со стороны коллег играет важнейшую роль в корректировке действий и развитии сотрудников в Agile-среде. Поскольку члены команды лучше кого-либо другого знают вклад каждого, этот процесс редко бывает формализованным. Замечания обычно адресуются сотрудникам, а не руководителю, поэтому они остаются конструктивными и не нацеленными на подрыв авторитета, что иногда случается в коллективах с высокой конкуренцией. Некоторые руководители полагают, что отзывы коллег должны учитываться при оценке результативности. Дайан Герсон, глава HR службы в IBM, поясняет, что взаимоотношения между руководителями и сотрудниками меняются в сетевом контексте, когда существует набор проектов, над которыми работают сотрудники. Поскольку agile среда делает практически невозможным мониторинг результативности в старом смысле, В IBM настоятельно просят всех предоставлять им информацию, чтобы выявлять проблемы на ранних стадиях и решать их. Если информация не конфиденциальна, её оглашают на ежедневных кратких совещаниях и фиксируют в приложении. Каждый сам решает включать ли руководителей в рассылку отзывов коллегам. Риск недобросовестного поведения снижается в результате того, что отзывы, направленные руководителю, становятся известными команде. Любая попытка подсидеть коллег тут же обнаруживается. В agile организациях уделяют большое внимание и оценке, даваемой сотрудниками лидерам команд и непосредственному руководству. В некоммерческих исследовательских центрах Mitra Corporation попробовали поддержать такое начинание, но обнаружили, что для этого требуются серьезные усилия. Там начали с периодических конфиденциальных опросов сотрудников для выявления вопросов, которые те хотели бы обсудить с руководителями. Затем HR-служба проинформировала руководителей о темах, которые волнуют их подчиненных. Однако работники поначалу неохотно высказывали свое мнение, несмотря на анонимность. Люди не привыкли высказываться вслух о том, как по их мнению работает начальство. В мейтре также выяснили, что добиться откровенности от подчинённых можно только тогда, когда руководители прямо заявляют о своём желании получить обратную связь и отзывы. В противном случае люди справедливо опасаются, что их руководители недостаточно открыты и готовы учитывать полученную информацию. Как и при любом другом опросе персонала, отсутствие реакции на оценку отбивает охоту участвовать в подобных мероприятиях. Это подрывает доверие между руководителями и подчинёнными, добиться которого непросто. Когда в Майтра начался процесс создания новой системы обратной связи и управления результативностью, генеральный директор компании признал, что исследовательским центрам необходим итеративный подход к изменениям. Поскольку объём комментариев в командах значителен, многие компании используют технологии для управления их потоками. Приложения позволяют руководителям, коллегам и клиентам делиться отзывами друг с другом, где бы они ни находились. Что особенно важно, руководители могут загрузить все комментарии позже, когда приходит время для оценок. Некоторые приложения позволяют сотрудникам и руководителям оценивать в баллах прогресс в достижении целей, а как минимум одно из них помогает менеджерам анализировать и обсуждения на платформах для управления проектами вроде Slack. Это даёт возможность получать обратную связь по совместной работе. В компании Cisco используются собственные технологии для еженедельного сбора исходных данных или хлебных крошек от сотрудников по качеству работы коллег. Такие инструменты позволяют руководителям увидеть отклонения в индивидуальных показателях в течением времени даже внутри команд. Конечно, приложение не формирует официальные отчёты о результативности, К тому же сотрудники могут обсуждать проблемы в личных разговорах без их фиксации в скачиваемом файле. Впрочем, как мы знаем, в компаниях признают и вознаграждают повышение качества работы и высокую эффективность. Поэтому скрывать проблемы не всегда выгодно самим сотрудникам. Право принятия решений на низовом уровне. Переход управления на уровень команд, коснулся и право принятия решений. Организации передают его исполнителям, что позволяет сотрудникам действовать более самостоятельно. Это очень серьёзное изменение поведения, и для его реализации необходима поддержка персонала. Вернёмся к примеру банка Монреаля для того, чтобы показать, как это работает. После создания agile команд для разработки новых клиентских сервисов оказалось, что руководители высшего звена не готовы отдать контроль, а их подчинённые не привыкли брать его на себя. Поэтому банк ввёл в состав команд Agile-коучей. Они начали с повсеместного внедрения, в том числе на уровне руководства компании, практики проведения ретроспективных совещаний, регулярных сессий обратной связи и анализа работы после каждой итерации. Это Agile-версия анализа проделанной работы, задача которой поддержание процесса совершенствования. Поскольку ретроспективные совещания позволяли почти мгновенно идентифицировать успехи, неудачи и их причины, руководители банка быстро разглядели пользу таких встреч. Это помогло им принять agile-методы в целом и ослабить контроль над принятием решений. Сложная динамика коллективной работы Наконец, изменение роли руководителя, переход от простого управления людьми к значительно более сложной задаче создания продуктивной и здоровой командной среды, также требует усилий. В Cisco, например, созданы специальные подразделения Team Intelligence, оказывающие поддержку в этом деле. Задача подразделения выявлять лучшие команды, изучать их опыт и помогать другим командам приблизиться к лидерам. Оно использует общую корпоративную платформу TeamSpace, которая позволяет отслеживать выполнение проектов, потребности команд и их достижения. Это даёт возможность оценивать и улучшать работу команд в отделах и по всей компании. Оплата труда. Система вознаграждения также претерпевает изменения. Довольно просто адаптировались к Agile такие розничные компании, как Macy's, где сразу же вознаграждают работников за внесённый вклад, а не ждут конца года для повышения зарплаты. Исследования и практический опыт говорят о том, что премии лучше мотивируют людей, когда они следуют сразу же за поощряемым действием. Ничто так не подкрепляет положительный отзыв, как поощрение, полученное практически сразу. Ежегодные прибавки в зависимости от результатов менее эффективны, поскольку между конкретным достижением и поощрением проходит слишком много времени. В Патагонии отказались от ежегодных прибавок для людей интеллектуального труда. Вместо этого компания значительно чаще пересматривает уровень заработной платы для каждой должности в зависимости от изменения рыночных цен. Специалист может также получить прибавку, если берёт более сложный проект или проявляет себя иным образом. Компания выделяет бюджет для поощрения 1% сотрудников, чей вклад наиболее полезен компании, и руководители могут учитывать для этого любые действия подчинённых, в том числе их активность в командах. Оплата труда используется также для подкрепления таких ценностей Agile, как обучение и обмен знаниями. Например, стартап Rent the Runway, занимающийся прокатом одежды онлайн, отказался от выплаты бонусов, включив их в основную заработную плату. Генеральный директор стартапа Дженнифер Хайман отметила, что бонусная программа мешает получению честных отзывов со стороны коллег. Сотрудники перестают высказывать конструктивные замечания, зная, что из-за них коллеги могут лишиться части денег. По словам Хайман, новая система позволяет разделить то и другое. В компании Digital Ocean пересмотрели систему вознаграждения для обеспечения справедливого отношения к сотрудникам и поощрения культуры сотрудничества. Заработная плата корректируется дважды в год в зависимости от изменений на рынке труда, а также от выполняемой работы и индивидуальных результатов. Главные в Digital Ocean устранили несоответствие в оплате равноценные работы. Там сознательно ушли от внутреннего соперничества. Глядя на проблемы гиперконкурентных культур, взять хотя бы Microsoft и Amazon. Для персонализации оплаты труда компания формирует своего рода карту, на которой виден вклад каждого сотрудника в рамках своей роли, а также потребности роста и развития. Сведения о влиянии каждого сотрудника на работу компании служат ключевым фактором при обсуждении заработной платы. Просьбы повысить свою зарплату жёстко отвергаются. При этом только 1% высших достижений вознаграждается финансово. В компании нет надбавок за эффективность. Однако все могут претендовать на бонусы в зависимости от результатов деятельности компании, а не от индивидуального вклада. Для поддержки сотрудничества Digitalolution включает в пакет поощрений нефинансовые полезные подарки, например, устройство Kindle с загруженными лучшими книгами, которые выбрал генеральный директор. Как же Digital Ocean удаётся мотивировать сотрудников работать лучше без финансовых поощрений? Мэтт Хофман, вице-президент компании по кадрам, говорит, что главное формирование культуры, в которой высоко ценится целеустремлённость и творческий подход. Пока как видно, это работает. Недавний анализ вовлечённости, выполненный CultureAmp, показал, что результат Digital Ocean на 17 пунктов превышает отраслевой уровень удовлетворённости. Эпоха труда. Рекрутинг. С улучшением экономической ситуации после Великой рецессии процесс подбора кадров и найма стал более быстрым и более гибким. Для обеспечения быстрого расширения в 2015 году новое цифровое отделение компании General Electric провело ряд интересных экспериментов в области рекрутинга. Там, например, все заявки на приём персонала формируют кросс-функциональная команда. Интересы подразделений, которые хотят быстро и качественно заполнить вакансии, представляет менеджер по персоналу. В состав команды по мере необходимости включаются менеджеры по найму, а надзором за процессами осуществляет скрам-мастер. Для поддержания оперативности работы команда фокусирует внимание на вакансиях, по которым достигнута полная ясность. Заявки не оформляются, пока есть разногласия по требуемым качествам кандидатов. Вакансии ранжируются и команда в первую очередь занимается теми из них, которые имеют наивысший приоритет. Работа ведется одновременно с несколькими кандидатами и члены команды обмениваются информацией о том, кто лучше подходит для какой роли. Команда контролирует сроки заполнения вакансии и открытые заявки на канбан-доске, где хорошо видны узкие места и заблокированные процессы. На аналогичный подход к рекрутингу переходит и в IBM. Помимо прочего, компании всё больше полагаются на технологии в поиске кандидатов, подходящих для работы в Agile-среде. GE, IBM и Cisco работают с поставщиком программного обеспечения Ascendify, который предлагает продукты, выполняющие именно такую работу. Компания HackerRank предлагает для этой цели онлайн-сервис обучения и развития. Как и практика найма на работу, процессы обучения и развития изменяются, позволяя быстрее поставлять организациям специалистов с новыми квалификациями. В большинстве компаний уже имеются учебные онлайн-ресурсы, к которым сотрудники могут обращаться по мере необходимости. Несмотря на их полезность, для тех, кто ясно понимает, что именно требуется, в целом это нечто вроде открытой двери в библиотеку, где нужно самому определить предмет для изучения и отыскать необходимые книги. Более продвинутый подход предполагает идентификацию навыков, требующихся для конкретной работы или продвижения по службе, на основе анализа данных и рекомендации учебных курсов с учётом опыта и интересов работника. В IBM применяют искусственный интеллект для формирования таких рекомендаций, в которых учитывается всё: от профиля сотрудника с его прошлыми и текущими ролями до ожидаемой траектории карьерного роста и пройденных программ обучения. Там также разработана специальная программа обучения для Agile среды с использованием анимированных персонажей для демонстрации полезных моделей поведения, таких как конструктивная критика. Традиционное обучение и развитие сочетается с планированием замещения должностей, то есть представляется бы классический образец иерархического долгосрочного подхода при котором кандидатуры на важные руководящие должности подбираются задолго с расчётом на то, что за это время они приобретут необходимые навыки. В реальном мире такие планы оправдываются далеко не всегда. Компании зачастую обнаруживают, что ко времени открытия вакансии руководителя высшего звена их потребности значительно меняются. Проще всего в такой ситуации забыть о плане и начать поиск кандидатов с нуля. Организации тем не менее нередко продолжают придерживаться практики долгосрочного планирования замещения должностей. Почти в половине крупных компаний есть план по подготовке преемников на высшие руководящие должности. Pepsi одна из компаний, которая просто сокращает срок планирования. Там обновляют планы подготовки преемников ежеквартально вместо обычной ежегодной корректировки. При этом компания максимально приближает назначение кандидатов к тому моменту, когда они вероятнее всего смогут вступить в должность. Что HR-служба может позаимствовать в сфере технологий? Первопроходцы из мира высоких технологий намного опередили остальных в освоении Agile-методики. Поэтому кому как не им направлять HR-службы в применении практики Agile в управлении человеческим капиталом? В одном из недавних исследований обобщены отзывы тысяч разработчиков программного обеспечения из многих стран и отраслей об основных трудностях распространения Agile в организациях и способах их преодоления. Основные трудности распространения. Ценности Agile вступают в конфликт с корпоративной культурой 63%. Отсутствие опыта применения метода 47% отсутствие поддержки со стороны руководства 45%. Сопротивление переменам в организации 43%. Отсутствие культуры владельца продукта 41%. Недостаточная профессиональная подготовка 34%. Глубоко укоренившийся традиционный подход к разработке 34%. Непоследовательное применение практики и процессов Agile 31%. Фрагментированные данные, система показателей, инструментарий 20%. Неэффективное сотрудничество 19%. Необходимость соблюдения нормативных требований 15%. И необходимые условия их преодоления: внутренний отдел коучи 52%, поддержка со стороны руководства 48%, последовательное применение процессов и практики 41%. Использование общих инструментов всеми командами 36%, помощь Agile-консультантов и тренеров 36%. Источник – исследование Version 1, 2016 год, State of Agile. Примечание – респонденты могли давать несколько вариантов ответа. Существующие проблемы. Понятно, что далеко не каждая организация или группа горит желанием быстро внедрять все инновации. Есть сферы где деятельность должна осуществляться на основе правил, взять хотя бы бухгалтеров, операторов атомных станций или хирургов, там agile практика управления человеческим капиталом не оправдана. Даже когда она уместна, её внедрение может встретить сопротивление, особенно со стороны HR-службы. Слишком многое должно измениться в организации, чтобы отказаться от нисходящего планирования для которого характерна линейность, а не гибкость и адаптивность. Некоторые традиционные процессы жёстко встроены в информационные системы и иерархию должностей и тому подобное. Переход на облачные технологии упрощает использование инструментов на основе приложений, однако немало по-прежнему зависит от людей. Многие HR-процессы, такие как традиционный рекрутинг, введение в должность и координация программ, устаревают а вместе с ними и опыт в этих областях. Одновременно возникают новые задачи. Помощь руководителям в замене функции судьи на функцию коуча является сложнейшим делом. Причем с точки зрения не только обучения, но и подрыва официального статуса и авторитета. Перенос фокуса с управления людьми на управление командами, пожалуй, еще сложнее, поскольку внутри командная динамика Это чёрный ящик для тех, кому пока что не ясно, как стать коучем для отдельных людей. Смогут ли компании помочь руководителям принять всё это и увидеть ценность нового подхода большой вопрос. Перестраиваться придётся и HR-службам. Им нужно всё больше полагаться на IT, особенно с учётом того, что данные о результативности генерируются в приложениях. Хотя масштабы их изменения в прошедшие десятилетия были не так значительны, как у производственных подразделений, потребность в обновлении сегодня очень велика. Это вытребует основная деятельность компаний, для которой старые методы управления человеческим капиталом уже не подходят. Об авторах. Питер Капелли, профессор менеджмента школы бизнеса Уортона, директор центра по управлению человеческими ресурсами. Анна Тавис Децент по управлению человеческим капиталом Нью-Йоркского университета и редактор журнала People Plus Strategy для руководителей HR подразделений